Глава тридцатая Ужинали мы в большом холле, за столом неподалеку от камина. Боком я немного ощущала тепло, идущее от огня. Оно словно бы грело и мою душу. Разумеется, в доме мы были не вдвоем. Выяснилось, что в этом особняке уже есть прислуга. Как небрежно бросил Грегори. То есть мужчина, встретивший нас в холле и спросивший, что еще мы пожелаем и девушка, бойко сновавшая вокруг столика, когда мы вошли. Грегори вежливо выгнал всех, обвел рукой круг. Видимо, сделал нашу беседу, неслышимой ни для кого более. Сам налил нам по бокалу красного вина с нечитаемым французским названием, мы чокнулись и выпили за наше путешествие в Сибирь. Все это становилось очень похоже на свидание. А может... «Так и было. Но я не поддамся никакой романтике и уюту, пока не узнаю правду о шефе». «Твоя история, Грегори», — напомнила я. «Ты обещал». Грегори изящно промокнул салфеткой рот и серьёзно сказал. «Да, я имею привычку выполнять обещания. Хотя, признаюсь, не всё из того, что со мной происходило за последние столетия, тебе понравится. Итак, Тина». Я действительно дракон из другого мира. На самом деле меня зовут Грегор. Весьма похоже на то имя, к которому ты привыкла. Поэтому я его и взял. Признаюсь, мне будет приятно, если впредь ты будешь называть меня настоящим именем. Я постараюсь, кивнула я. Мне было сложно перестроиться с мистера Дарта, но я уже привыкла к Грегори. Я постараюсь. Хорошо. Криво улыбнулся Грегор и чуть наклонился ко мне, оперся одним локтем на столешницу. «Я родился в далеком мире, где живет много раз неведомых вам. Да-да, те самые эльфы и гномы, о которых у вас любят писать книги, у нас тоже есть. Но лидирующей расой, расой, которая хранила наш мир и правила им, были драконы. Магическая сила, мощная вторая ипостась и прочее». Делали нас хорошими защитниками для других народов. Ну и давали огромную власть. Не буду этого отрицать. И всё же было кое-что, о чём драконы всегда жалели. У нас тоже есть свои легенды, которые на самом деле память о временах, когда жили наши предки, другие поколения драконов. Речь идёт о тысячах лет, ведь драконы живут как раз тысячелетиями. А тебе сколько лет? Немного испуганно спросила я. Как-то раньше я не задумывалась, что Грегори может быть очень много лет. Много сотен или тысяч. Может, у меня просто не было времени об этом подумать. А может, его молодой вид не вязался с такими цифрами? Если ему перевалило за тысячу, я этого не переживу. Такая разница в возрасте оглушит меня, убьет. Сама не знаю почему. Я весьма молод по драконьим меркам усмехнулся Грегори. «По вашему исчислению, мне около трехсот лет». «Что?» — ойкнула я. «Не 1000 «Но все равно впечатляет. Так впечатляет, что я чуть не поперхнулась кусочком нежнейшего мяса, который только что положила в рот». «Находишь, что я стар?» — хмыкнул Грегори. «Нет, что ты. Просто я не ожидала. Прости. Так и что за легенды?» «Легенда о наших предках» которых называли истинными драконами, а народе, от которого мы произошли. Эти драконы были во многом подобны нам, но ещё крупнее, сильнее и прочее. А главное, они были способны перемещаться по разным мирам. Они не были привязаны к одному миру. «Но ты ведь тоже это можешь? Или мог?» – удивилась я. «Подожди, к этому мы ещё придём. В общем, мы произошли от истинных драконов» а их способность ходить по мирам мы утратили. Вот эта привязанность к одному конкретному миру, как-то знаешь, всегда занозой сидела под кожей у самых амбициозных из нас. В основном очень молодых и очень амбициозных. Горько усмехнулся он, и я поняла, что он говорит о себе. Это он был молодым и амбициозным драконом, которому не нравилось, что он не может ходить по мирам как его далёкие предки. «И ты тоже хотел этого?» спросила я осторожно. «Конечно». С новой невесёлой усмешкой ответил Грегори. «Мой амбициозный дух угнетало, что мы ограничены в возможностях. К тому же мне просто хотелось повидать другие миры. Казалось, что это даст мне некий непередаваемый опыт, сладкий и нужный, как воздух. Подобно другим молодым драконам я алкал этого опыта. И, видимо, немного сильнее, чем другие. Грегори немного помолчал, задумавшись, потом продолжил. А самое забавное, что у нас под носом всегда был шанс эту способность получить. В центре одной из драконьих гор была пещера, а в ней каменная арка, построенная когда-то истинными драконами. Известно, что если пройти через эту арку, то окажешься в другом мире и обретешь умение перемещаться по мирам. Казалось бы, сплошные преимущества. Пройди через арку и получишь вожделенный дар. Но те немногие драконы, которые давным-давно воспользовались этим путем, так и не вернулись. Это наводило на мысль, что на самом деле все не так просто. Опасаясь, что драконы начнут нырять в арку один за другим, правитель в стародавние времена выставил жесткую охрану возле пещеры. К моему рождению уже много сотен лет никто не проходил подаркой. А еще было известно, что того, кто пройдет подаркой, постигнет проклятие. Плата за способность ходить по мирам. А дальше, Тина, несложно догадаться, что случилось? Так ведь? Я не стала спорить, хотя тут было сколько угодно вариантов, что именно могло произойти. Вернее, почему Грегори все же нырнул подарку. Я просто кивнула. Мы с моими друзьями, юными драконами, были молодые и глупые. Мы дружили, но всегда конкурировали, как все молодые парни любой расы. Однажды мы поспорили с моим лучшим другом, что я смогу пробраться мимо охраны радужных ворот, полное название арки, и пройду под ней. Когда мы уже подлетали к пещере, друг признался, что пошутил, и это слишком опасно. Но я уже загорелся идеей. В те времена меня было крайне просто взять на слабо. Не буду рассказывать, как именно я пробрался к воротам. Наверное, для вас это похоже на одну из тех компьютерных игр, где герой бежит по коридорам, сражаясь с разномастыми врагами и отвечая на зловещую магию. В общем, я сумел где-то победить, где-то обмануть охрану. А дальше... Да, Тина, я не сразу шагнул подарку У меня хватило ума подумать где-то полминуты». Грегори уже открыто издевался над самим собой. «А потом я нырнул под неё, как бездумные юнцы ныряют в реку с моста, позабыв, что можно разбить голову о подводные камни». «И?» — спросила я осторожно. «Вот как значит. Всего лишь прошёл через портал по молодости и глупости. И с тех пор расплачивается». «Да, Тина, я оказался в другом мире» и обрел способность ходить по мирам, легенды не врали. Но и проклятие оказалось правдой. Оно постигло меня, хотя я не сразу понял, что происходит. Во-первых, я обнаружил, что не могу вернуться в свой мир. Бегал по другим мирам, менял их как перчатки, но никак не мог найти свой родной. Вероятно, это была первая часть проклятия. А вторая... Он усмехнулся с наигранной загадочностью. Ее я обнаружил не сразу. Знаешь, когда я смирился с тем, что не могу вернуться домой, то мне понравилось бродить по мирам. В каждом я находил чем заняться. Одно время мне нравилось обретать власть, править, менять законы и уклад жизни. В другое время нравилось быть серым кардиналом и незаметно вмешиваться в ход событий. Постепенно надоело и то, и то, как и многие другие развлечения. Но так или иначе, долгое время мне было одиноко, но интересно. А потом я внезапно обнаружил, что мое сердце остывает. Да, арка дала мне способность перемещаться между мирами. Но, видимо, для нынешних драконов это слишком энергозатратно. Я обнаружил, что на каждый переход я трачу часть жара своего сердца, своей сущности. «Драконьего естества?» переспросила я. Нет, драконье естество оставалось драконьим естеством. Это ведь просто видовая принадлежность. И магия моя тоже не ослабела. Ничто не ослабело. Лишь мое сердце, сущность, ядро моей жизни начало остывать. И каждый переход между мирами отнимал все больше тепла. Я понял, что буду ходить по мирам и погибну быстрее. «Буду находиться в одном мире, и процесс будет идти медленнее. Но однажды мое сердце все равно погаснет». «О, Боже!» – прошептала я. «Да, меня это тоже не радует». Вновь усмехнулся Грегор. Мне захотелось погладить его по руке. Та цена, что он заплатил за юношескую опрометчивость, была слишком высокой. Я искренне сочувствовала. «Не то слово!» Моё собственное сердце рвалось от этой истории. Разумеется, дракон ощутил мой порыв. Его смуглая рука скользнула по столу и накрыла мою кисть. Крепко и обнадёживающе. На самом деле всё плохо, но не так плохо, Тина. У меня появилась надежда, когда я узнала тебя. Но как я могу помочь тебе? удивилась я. Вытаскивать руку не стала. В конечном счете, мы с ним уже и за руку ходили, и на шее у него я каталась. <сих> Сидела на шее у Грегори Дарта. Понимаешь, когда я осознал все это, мне очень не захотелось умирать. Лучше вести одинокую жизнь, чем одиноко умереть. Нет, в одном из миров я подцепил Эрми, и он стал моим спутником. А в другом еще одно существо, ставшее преданным мне. Я не был совсем уж один. Были как минимум двое, кто даже любил меня. Представь себе, Тина, меня, оказывается, можно любить. Он лукаво улыбнулся. А я и не сомневалась в этом. Улыбнулась я в ответ. Ну разве что в самом начале, когда ты потребовал от меня неустойку. Рад слышать. Так вот, умирать мне не хотелось, и я начал искать способ снять проклятие. Знаешь, я могущественный маг. Но не так уж хорошо разбираюсь в теориях всяких проклятий. Ходил по разным мирам, отдавая новые порции своего жара. Обращался к разным магам. Признаюсь, даже к бабкам ходил. То есть ко всяким ведьмам, поднаторевшим в этих делах, но не нашел ничего. А потом однажды произошла встреча, которая дала мне надежду. «Кого ты встретил?» «Очень странную пару», — ответил Грегор. Я пришел в один из миров, в государство Эрит, славящееся своими судами и господством на море. Как раз собирался поиграть, представиться местному королю, когда, сидя на набережной, поймал на себе пристальный взгляд. Он принадлежал высокому черноглазому мужчине, который обнимал худую девушку, тоже черноволосую. И она тоже пристально смотрела на меня. Мы узнали друг друга сразу — поняли, что все пришли сюда из других миров. А еще в мужчине я увидел сильного менталиста, сильнее меня. И, возможно, сильнее его нет во Вселенной. Заметив мой ответный взгляд, они подошли. И мы с ними поговорили прямо там, на набережной, за столиком небольшого ресторана. «Как их звали? И как они повлияли на проклятие?» – спросила я. Он представился как Рональд, а девушку, его жену зовут Карина, Он принадлежит к неведомой расе древних, людей, способных перемещаться по мирам. Она обычный человек с планеты, похожей на вашу. Но у нее, как оказалось, тоже есть особый дар. Этот дар и помог мне». «Что за дар и как помог?» Не унималась я. Грегори улыбнулся. «Тогда был первый раз, когда я рассказал свою историю и историю своего проклятия. Сегодня второй». Тогда я ощущал, что они, эти странные существа, понимают меня. Тоже межмировые странники, не связанные, впрочем, проклятием. Они захотели помочь мне. Рональд сказал, что не в его ментальной власти избавить меня от проклятия. Но девушка, она нашла способ. Дело в том, что она видит будущее. Видит будущее? Предсказательница? Да, Тина, она предсказательница. По их словам, именно ее дар помог выиграть уже две войны на выживание в истории Вселенной. Она посмотрела мое будущее. Грегор. Я рассказывал Тине свою странную историю, и тот день вставал перед внутренним взором. Теплый южный вечер в далеком мире. С моря дул легкий бриз, мы сидели за столиком. Спокойный, как вечность, Рональд с пониманием смотрел на меня. В его взгляде не было сочувствия, и это радовало. Сочувствие не то, что мне нужно. Мне нужно было лишь понимание и решение проблемы. А вот девушка, с острым взглядом ярких синих глаз, в белом платье, больше похожем на платье из тиненного мира, чем на шикарные наряды местных дам, приняла мою историю близко к сердцу. И я сразу понял, что ей нравятся драконы. А драконы, способные ходить по мирам, как их далекие предки. Особенно. «Послушай», — сказала она и я не знаю как снять проклятие но иногда помогает знать что может быть в будущем ведь подчас не всегда полная предопределенность тоже бывает подчас будущее меняется в зависимости от наших поступков я могу посмотреть есть ли вариант событий при котором твое сердце оживет есть ли такая возможность в будущем посмотри согласился я Тогда я еще не верил, что это может помочь, относился скептически, но это было хоть что-то после всех безуспешных попыток найти решение. Карина не закрыла глаза и не впала в транс, а лишь словно отрешилась от происходящего ненадолго. Я увидел, как муж взял ее тонкую белую кисть смуглой ладонью и бережно сжал, так, как теперь я хотел брать за руку Тину». Сейчас в уютном зале перед камином мне казалось, что между мной и Тиной есть нечто подобное тому, что я ощутил в этой паре. Какое-то органичное, правильное взаимопроникновение, неведомое мне прежде. Я ведь тогда завидовал этому мужчине, Рональду. Завидовал, что рядом с ним женщина, пусть слабая, смертная. Она умрет, прежде чем у него посидеет хоть один волос, но любимая та, которая понимает его и дополняет, как дополняют друг друга все противоположности. В моей жизни таких женщин не было, я не любил. Лишь изредка испытывал влечение большее, чем просто влечение страстного драконьего тела. «Основной вариант развития событий один. Ты еще будешь ходить по мирам год или два. Потом твое сердце остынет, и ты умрешь», — объявила Карина. «Процентов восемьдесят вероятности. Хотя...» Прости, у меня плохо с цифрами». «И все? Надежды нет?» С циничной улыбкой перебил ее я. «Нет, есть». Карина вновь пристально посмотрела на меня. «Есть еще двадцать процентов. Твое сердце вновь запылает и спасет твою жизнь, если тебя полюбит девушка, потомок королей драконов, живущая в мире, из которого драконы давно ушли. Она должна добровольно прийти к тебе, добровольно полюбить тебя». Добровольно отдать тебе свое сердце. Ну, в переносном смысле отдать сердце, ты понимаешь. Дракона может спасти принцесса. Так всегда было. Лукаво улыбнулась она, и они переглянулись с Рональдом, словно у них были какие-то воспоминания, связанные с принцессой и драконом. «Благодарю», — кивнул я, а про себя едко хмыкнул как мне найти такую девушку в бесчисленных миллионах миров боюсь только это даже не двадцать процентов а одна тысячная процента невозможно найти такой мир и такую девушку в разнообразии вселенной ну почему же опять лукаво улыбнулась Карина, и они снова переглянулись с рональдом он едва заметно усмехнулся нашей драконьей усмешкой одной стороной рта я могу показать и девушку и мир Можешь заглянуть в мой разум. И кто знает, вдруг и мир отыщется. Ситуация часто висит на волоске, и все же этот волос не рвется. А 20% волосок очень толстый. В том мире мои ментальные способности не были ослаблены, как в мире Тины. Я воспользовался этим предложением. Тина, так что впервые я увидел тебя в разуме... Загадочной девушки с даром предсказательницы. Худую, высокую, в плаще, под руку со мной. Возможный вариант будущего. Расплывчато. Тогда я не разглядел твоих черт. «Но как ты нашёл мой мир?» — изумилась я. Вот теперь история выглядела совсем фантастичной. предсказание которое даёт возможность снять проклятие. Принцесса и дракон. И что-то там про девушку, потом потомка королей драконов. Это уже вообще какая-то ерунда. Может, Грегор ошибся, и речь шла не обо мне?» «Рональд», — подсказал. Усмехнулся Грегор. Конечно, он тоже смотрел картинки, что бродили в разуме его любимой предсказательницы. Он не первую тысячу лет ходил по мирам и просто знал, что это за мир. Вернее, догадался с высокой долей вероятности. «А еще?» Грегор понизил голос, но не играя, а просто снова погрузился в воспоминания. Он сказал, что вся моя проблема в том, что у меня нет истинной цели. Я играю в мирах, развлекаюсь, чтобы занять себя. Но всё это бессмысленно. Поэтому если я разберусь со своими проблемами, то я могу прийти к нему, и он даст мне и цель, и работу, как выразился он. Работу хранителя Вселенной. «Чего?» – переспросила я. «Какого хранителя?» «Хранителя миров. То, чем и положено заниматься драконом», — серьезно ответил Грегор. «Собственно говоря, так я и собирался поступить. Найти тебя, вызвать в тебе чувства, использовать». Цинично улыбнулся, и эта улыбка явно была адресована самому себе. «А потом оставить тебя тут и уйти в миры, найти Рональда и получить эту самую работу». Сделать свою жизнь осмысленной. А теперь... Моё сердце медленно, как по лестнице, начало спускаться вниз. Хотел уйти, оставить меня, использовать. Вот от этого я и бежала. Подсознательно чувствовала. А теперь... Теперь я отказался от всех планов. Потому что если что-то случится с тобой, Тина то мое сердце не постепенно погаснет, а просто потухнет одним махом. Он криво улыбнулся. Я просто сам влюбился. Это ново для меня. И это все меняет.